Глава сороковая. Несколько следующих дней мы прожили в напряженном ожидании неприятностей. Но ничего страшного не произошло. Люди в серых капюшонах больше не появлялись. Жизнь деревни снова шла своим чередом. Волна слухов, связанных с проклятием Гарри, побурлила и улеглась. Теперь девушки у колодца и старушки на лавочках... Обыкновение обсуждались семейные жизнь соседей, кухонные и огородные дела до сборщика подати из форстада, которого мужики грозились, как и в прошлом году, поколотить. Наша практика подходила к концу. До отъезда оставалось всего неделя. Мы с Заком еще дважды бегали в лес на ту самую поляну, где провели вместе первую ночь. При свете дня летний лес не казался мне опасным или зловещим, а сны о драконе снится перестали. Я свыклась с роскошным кольцом на безымянном пальце, и сердце замирало в груди от мысли, что очень скоро я стану женой моего любимого некроманта. Представляю, какие лица будут у Аниты, Зои и Триши, когда я расскажу им о нас. Мечтала я лёжа в этих зака или будь плывущими по небу облачками. Ты ведь не собираешься больше жить в общежитии. Нам понадобится собственный домик или хотя бы квартира в городе. Все это звучало так, словно я попала в самую настоящую сказку. А еще мне нужен пропуск на факультет колдовства. Насколько я помнила, в корпус, где учится Зак, не мог зайти никто, кроме темных магов и ректора Даранга-Ланга. Зак поймал меня за руку и придирчиво рассмотрел кольцо. Думаю, я смогу наложить чары на перстень. Ах да, чары. Я тут же вспомнила о необычном заклинании темных и решила напомнить Заку. Ты должен зачаровать меня от беременности. Я не знаю, Рони. Мне бы не хотелось подвергать тебя воздействию моей магии, потому что пришлось закрыть ему рот поцелуем, а потом заверить в том, что все будет в порядке. Не беспокойся. Так будет лучше для нас обоих. А через год, может быть... Может быть, мы захотим иметь детей, — улыбнулся Зак. Я счастливо вздохнула и посмотрела ему в глаза. Очень выразительно. И он согласился. Замысловатая формула, нарисована чернилами у меня на плече, смылась водой, а защита осталась. Теперь мы могли предаваться любви когда угодно и где угодно, не задумываясь о последствиях. Мэт, конечно, тяжело переживал наш разрыв, я изо всех сил старалась не провоцировать его ни болтовней, ни своим присутствием, но это почему-то обижало Целителя еще сильнее. Так что однажды он не выдержал и уплеснул на меня, накопившись, раздражение. — Не думал, что связь с Куратором освобождает тебя от помощи Целителю, — сердито заявил он. — Ты же сам сказал, что тебе теперь помогает Кая, — пожала плечами я. — Да, она молодец, но у нее нет магии. — Мог бы просто попросить о помощи, Мэтт, а не злиться у меня за спиной. — Подумать только, какой ты стала рассудительной, — феркнул Мэтт, бросив укоризненный взгляд на мою руку с кольцом. «Сегодня мы обедали без Зака, он еще с утра отправился к часовне, разыскивать исторические записи о захоронениях. Без Доминика за библиотекой и крохотным архивом присматривать было некому. Но жителей мало интересовали книги и свитки. Все оставалось на своих местах, запертом в запертом доме старого священника». «Может, ты расскажешь, в чем дело?» – осторожно спросила я целителя. Мэт нарочно набил рот хлебом и сыром и отвернулся к окну, не в силах справиться с обидой. Кая украдко хихикнула, а потом смолчалило согласие целителя и рассказала о проблеме. У Мэта есть одна пациентка, которой никак не получается помочь. Почему? Она излечимо больна, или у вас нет необходимых лекарств? Да, нет, улыбнулась Кая. Все не так страшно, просто у старушки отшибла память, и она не помнит, куда спрятала наследство, предназначенное детям и внукам. Помнишь, ты мечтала поискать клад, Ронни? «Ох, это не так-то просто, но мы можем попробовать». Я с готовностью выскочила из-за стола. «Я бы и сам разобрался с этой бабусей», – поворчал Мэтт. «Нужно всего-навсего погрузить ее в гипноз, и она сама расскажет, где запрятаны ее сокровища». «Вот в чем дело, оказывается. Мэтту просто не под силу нужное заклинание». «Гипноз?» «Да. Кажется, это изучают на пятом курсе факультета целительства». «Какая разница, Рони? — Если не хочешь помочь, так и скажи. — Давайте сходим к старушке и для начала поговорим с ней, — предложила я. Кая мигом принесла сумку целителя, и мы отправились в путь. Идти пришлось не слишком долго. С главной улицы деревни мы свернули в маленький ухоженный переулок и остановились возле небольшого дома, недавно выкрашенного небесно-голубой краской. Нас встретили внуки забывчивой старушки. Парень и девушка лет пятнадцати провели нас в чистую прибранную комнату. «Ага, явились волшебники!» — заселилась наша пациентка. «А вы знаете, что я магам не верю!» «Это еще почему?» — нахмурился Мэтт. «Может быть, вам настоящие маги никогда не попадались?» «Еще как попадались! За одного такого я чуть было не выскочила замуж!» — гордо заявила старушка. Она сидела на диване в окружении корзин с разноцветными клубками и вязала длинный и предлинный полосатый чулок. На ее коленях дремал рыжий кот. Когда мы вошли, кот лениво приоткрыл зеленые глаза, смирил нас презрительным взглядом и снова погрузился в дремоту. «Смотрю, вы помните даже вашу молодость», — сказала я, желая продолжить разговор. «О, я помню очень много чего ненужного, милочка моя. А вот куда запрятала горшочек с монетами, хоть убей, не помню». Мэтт окинул взглядом, столпившись в дверном проеме родственников, Внуки позвали своих родителей и младших детей. И теперь у входа в комнату стояло с любопытными глазами аж девять человек. Кайра растерянно хлопала ресницами. Она могла бы при помощи волчьего нюха отыскать пропавшую вещь. Но монеты – это, увы, не башмаки, ни перчатки. Металл, запертый в глиняный горшок, не хранит запаха владельца. Я решил уточнить для ясности. «Скажите, а вы точно помните, что спрятали эти монеты? Не потратили и не потеряли». — И еще как помню, — усмехнула старуха. Мой старик был еще тот пропойца. Если бы я не складывала денежки в горшок и не прятала, он бы в неделю все пропил. А теперь, когда его уж десять лет, как нет на свете, я подумала, что нужно поделить наследство-то между наследниками. Сама хочу поделить, пока жива. — Кто-нибудь из вас видел это наследство? — обратился к родственникам. Все переглядывались и пожимали плечами. «Из чего я сделала вывод, что горшка не видел никто?» «Что думаешь, Мэт? шепнула я целителю. «Если заклинание сработает неправильно, она может сойти с ума. Слишком опасно». «Не будем применять гипноз», — решила я. «Попробуй воспользоваться поиском драгоценных металлов. Жаль, что среди монет нет какой-нибудь зачарованной вещицы. Это сильно бы облегчило работу». «Бабушка, вы упоминали какого-то волшебника из вашей молодости?» — внезапно сказал Мэт, «А он, случайно, не делал вам подарков?» Спицы в руках старушки мелькали так быстро, что было непонятно, как она успевает подхватывать крохотные петельки без использования бытовой магии. Вопрос о подарке заставил спицы остановиться. Старушка громко фыркнула. «Ха! Как же не делал! Он мне брошку подарил! Заколдованную!» Думал, что я тут же отдам ему невинность за какую-то медную безделушку с камнем. Ага, раскатал губы. Молли всегда была честной девушкой. Была и есть. — И где же сейчас эта брошка? — спросила я, почувствовав шанс на разгадку нашего ребуса. — Да там же, в горшке. Махнула челком Молли, и кот на ну коленях недовольно вскинул голову. «Помню, я все хотела вернуть ее, но этот прохвост уехал в город, и больше я его никогда не видела». «Это очень хорошо!» «Чего же здесь хорошего?» — удивились родственники. «А того, что если в горшочке есть вещица, хранящая так магии, то я, наверное, смогу ее отыскать», — заявила я и направилась к выходу. мытыкая и Кай поспешили следом за мной. Волчица тронула меня за руку. Рони, эта бабушка была девушкой очень давно. Ты не думаешь, что магия могла выветриться?» «Развеется», — поправила я. «Да, за столько лет все возможно. Но если осталась хотя бы искорка, то ее можно почувствовать. Здесь вокруг почти не зачарованных вещей. Это поможет нам в поисках». И мы отправились исследовать двор, огород, старый яблоневый сад и покосившийся сараюшки, в которых хранился разнообразный хлам. Я раз за разом произносила поисковое заклинание. Но мы нашли только ржавый серп в зарослях крапивы, костик золотисто вербеной, которая тут же оборвала для своей коллекции трав, да клочок серой тряпки, зацепившийся за гвоздь в заборе. Снимая кусочек зачарованной ткани, я невольно подумала о людях в серых капюшонах, и по спине у меня побежали мурашки. Впрочем, солнце светило так ярко, а все вокруг целой благоухало. Поэтому я быстро выбросила из головы мрачные мысли и вернулась к работе. Кто бы мог подумать, что пропажа найдется в самом дальнем углу курятника, заставленной ящиками и заваленной трюхлявой соломой. Мы вынесли горшочек с наследством, отряхиваясь от перьев и старых опилок, и нас тут же окружили голдящие радости родственники. Старушка Молли отбросила вязание и тоже выбежала во двор. «Ну ладно, ладно, признаю, не все волшебники подлые обманщики». Она выхватила из моих рук горшочек, ловко откупорила крышку и запустила внутрь сухонькую морщинистую руку. Я с любопытством смотрела, что будет дальше. «Вот она, брошка!» — торжествующе выкрикнула Молли и сунула мне в руку подарок от неизвестного мага. Кусочек янтарной смолы, к которому была приклеена медная булавка, еще хранил крохи и зачарования. Это было слабенькое любовное заклинание. Неудивительно, что оно не подействовало даже на обычную девушку, не владеющую магией. «Возьми себе. В Во оплату труда», — настояла старушка. «Я вежливо поблагодарила ее». «А я пока подумаю, как лучше перепрятать горшок. Умирать я пока не собираюсь». Дети и внуки Молли принялись спорить и галдеть, а мы втроем попросту расхохотались. Даже Мэтт, который в последние дни ходил мрачнее самого мрачного на свете некроманта, смеялся от души. За галдежем и смехом мы не сразу поняли, что с дороги доносятся крики. Мы вышли с калитки как раз в тот момент, когда с домом поравнялась стайка местных ребятишек. «Там из клепа мертвецы повылезли!» — громко крикнул самый смелый. «Это все ваш колдун! Он хотел натравить их на деревню!» «Наш колдун не стал бы никого натравлять!» — возразил Мэтт. «Я почувствовала, как, несмотря на жару, у меня начинают холодеть кончики пальцев. Зак никогда не сделал бы этого!» — пожептала я. Его уже схватили, связали и к старости повели. Не ходите туда, а то и вас тоже поймают. А вы знаете, что они хотят с колдуном сделать? В болоте утопить. Неправда. Сначала нужно колдуна синым колом проткнуть, чтобы больше не ожил. Дурак, это вампира нужно проткнуть, а злых магов на костре сжигают. Я закрыла уши руками и торопливо продралась сквозь окружившую нас детскую толпу. Сколько у меня времени, чтобы спасти закат от расправы? Успею я хоть что-нибудь сделать? Не оглядываясь, я со всех ног помчалась по улице, не слыша, как в спину мне кричит Мэтт и Кая. Рони, Рони, постой.